послесловие к русскому изданию «Герой Золотого века». 19 столетие – эпоха прагматиков и романтиков. С одной стороны, так называемая прогрессивная часть человечества вела жестокие колониальные кампании и кровавые захватнические войны, а с другой – изобретала вакцины, Создавала двигатели, открывала новое направление в искусстве. Пользуясь терминологией последователей этногенеза, можно предположить, что в те годы по Европе и США катилась волна пассионарного взрыва. Революции, потрясшие земной шар в этом веке, также являются следствием романтического мироощущения, стремления выйти за рамки, тысячелетиями ограничивающие возможности человека. Ностальгия по этому романтическому времени отчетливо проявляется и в наши так называемые пластмассовые дни. Яркое подтверждение тоски по Золотому веку модное направление фантастической литературы под замысловатым названием стимпанк. Авторы, работающие в этом суперпопулярном жанре, пишут объемные романы. о сверхразвитой технической цивилизации, главным движущим элементом которой, как и цивилизацией XIX века, является пар. Поклонники этого странного литературного течения с головой погружаются в толстые тома, рассказывающие о людях, летающих в космических аппаратах на паровой тяге и работающих на супермощных компьютерах из шестеренок и пружинок. XIX век останется в памяти человечества как эпоха великой научно-технической революции. Это страница истории, на которой запечатлены имена таких гениев, как Луи Пастер, способ пастеризации, Фердинанд фон Цеппелин, дирижабль, Карл Бенц, первый коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем, Хайрам Максим, пулемет Максима, Пьер Мартен. Мартеновская печь, Никола Тесла, радиопередатчик, Рудольф Дизель, дизельный двигатель, Вильгельм Рентген, рентгеновское излучение. Эти имена упомянуты не случайно. Они превратились либо в название всемирно известных фирм, либо в наименование технических устройств или открытых физических явлений. Но на самом деле... Изобретений и гениев в XIX веке было значительно больше. Вернер фон Сименс, инженер изобретатель, ученый, промышленник, тоже человек с говорящей фамилией. В понимании российского обывателя фамилия Сименс ассоциируется прежде всего с одноименной маркой высококачественной бытовой техники германского производства. Между тем Россию и Вернера фон Симонса, основателя знаменитой компании, объединяет один очень серьезный исторический проект. Сам собой напрашивается каламбур. Немецкий род Симонсов и Россию связала телеграфная связь. Именно благодаря автору настоящих воспоминаний и его родному брату Карлу в России появились столбы с натянутыми проводами. Сегодня невозможно представить существование государства без телекоммуникационных систем. Тем не менее, пару сотен лет назад мир, и в частности Европа, для передачи сообщений пользовались архаичными методами, сохранившимися со времен фараонов. В книге Вернера фон Сименса есть один любопытный эпизод, который нельзя не процитировать. Во время строительства этой линии,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 Этот переход должен был занять не одно столетие, но его уложили в десяток лет. С технической точки зрения глобальная компьютерная сеть интернет фактически ничем не отличается от сети телеграфных линий, а сравнение голубиной почты и электрического телеграфа подобно сравнению зубила доисторического художника и современной цифровой фотокамеры. подобных резких скачков прогресса человечество не знало ни до, ни после работ Сименса и его коллег. Разве что изобретение водородной бомбы в 20 веке. Но это, как говорится, совсем другой коленкор. Российский император Николай Павлович Романов прекрасно понимал, какими колоссальными возможностями обладает телеграф. По заданию государя Симонсы в течение кратчайшего времени опутали, в кавычках, проводами все стратегические центры России. Телеграф появился в Москве, Киеве, Одессе, Ковно. Даже школьник поймет, что значит протянуть наземные провода или подземный подводный кабель и обеспечить их безопасность в середине 19 века в стране, никогда не отличавшийся идеальным порядком. Эту работу в лучшем случае можно назвать каторжной. А если учесть сроки, поставленные исполнителем, технический уровень и возможности транспорта тех времен, можно уверенно сказать, что данный проект изначально был обречен на провал. Тем не менее, Сименсы с порученной им задачей блестяще справились, Когда работа фактически закончилась, и братья Симмонса уже готовились к отъезду на родину, их огорошил неожиданный указ графа Клейн-Михеля срочно строить телеграфную линию в Крым, где вовсю бушевала война с Османской империей и ее союзниками. Причем поручение было отдано среди ночи, а к семи часам утра министр уже желал видеть расчет стоимости и знать дату окончания работ. О деспотически жестком нраве императора Николая Павловича осталось немало свидетельств. Под стать государю был и его фаворит, граф Петр Андреевич Клейнмихель, глава Министерства путей сообщения и коммуникаций. Этот человек, при упоминании имени которого трепетал чиновник любого ранга, церемониться не любил и не умел. Он был сторонником жестких и решительных мер. человеческие жизни не щадил, и любой проект, будь то строительство Николаевской железной дороги, возведение храма Христа Спасителя или оснащение России телеграфными линиями, доводил до конца, не думая о цене и средствах. Вот такой руководитель достался Вернеру фон Сименсу и его брату Карлу. В упомянутую ночь, пока немецкий инженер бился с расчетами, Граф Клейнмихель доложил императору, что линия из Николаева в Перекоп будет проложена за 6 недель, а из Перекопа в Севастополь за 10 недель. Оба эти пункта Сименс посчитал невыполнимыми. Но императорские указы не обсуждались, а исполнялись. В результате линия до Перекопа была сдана к назначенному сроку, а передача важных сообщений по линии до Севастополя началась еще во время ведения боевых действий. В книге Вернера фон Сименса приводятся изумляющие факты. Телеграфная линия Санкт-Петербург-Варшава, построенная в считанные месяцы, имела протяженность 1100 верст, 1175 километров. Когда обе бригады встретились на полпути в Динабурге, Пилс, пишет Сименс, и трансляционная станция уверенно заработала после устранения некоторых трудностей, Карл смог сообщить графу Клейн-Михелю о завершении линии к назначенному времени. Граф был поражен новостью и не до конца поверил в ее истинность. Он тут же отправился в телеграфную башню Зимнего дворца и лично послал запрос начальнику станции в Варшаве. Только после получения мгновенно пришедшего ответа его сомнения исчезли, и он, в высшей степени удивленный, доложил императору о счастливом событии. В своих воспоминаниях немецкий ученый немногословно, но метко описал Россию. Надо сказать, что эти впечатления об империи времен Николая I изложены беспристрастно и четко. с немецкой педантичностью, но, несмотря на некоторые нотки доклада, они очень сильно походят на путевые заметки другого знаменитого немца, побывавшего в наших краях на сто с лишним лет раньше телеграфного первопроходца. Полное имя предшественника нашего героя – барон Карл Фридрих Эйроним фон Мюнкаузен. Связывает этих двух визитеров, конечно, не тяга к фантазиям и байкам, В отличие от Мюнхгаузена, Симмонс ничего не выдумывал, а удивление и недоумение, вызванное обычаями наших предков. Однако Симмонс, как и тот самый Мюнхгаузен, в мемуарах не проявляет даже намека на какую-либо антипатию к России и ее обитателям. Хотя со стороны Российской империи он претерпел некоторые незаслуженные гонения, Неспокойная политическая обстановка в Европе тех лет способствовала всеобщему подозрению. Вернер фон Сименс, инженер и офицер прусской армии, не мог не попасть под прицел сотрудников третьего отделения. В книге подробно описаны проблемы, с которыми столкнулся Сименс в России из-за козней старых недругов и неповоротливости российской бюрократической машины. Следует признать, что некоторые черты Николаевской России сохранились и по сей день. Вернер фон Сименс был плоть от плоти своего века научно-технической революции. Яркое свидетельство тому его автобиография. Закалка характера будущего инженера началась еще в юные годы, когда он вынужден был взять на себя заботу о младших братьях и сестрах. Его родители очень рано ушли из жизни. Далее служба в Прусской армии, участие в войне с Данией, непродолжительное тюремное заключение. Симменс был осужден за участие в офицерской дуэли в качестве секунданта. Любопытный факт: в тюремной камере научные изыскания Симменса настолько активизировались, что ученый даже написал прошение о продлении своего заключения, чем сильно обидел военное начальство. Преодоление всех этих трудностей. он сумел совместить с учебой и научной деятельностью. Показательно, что пытливый ум ученого привлекали задачи не только прикладных, но и фундаментальных наук. Например, Симмонс серьезно занимался разработкой гипотезы происхождения нашей планеты. Трудно представить, как одна голова могла вместить в себе такой бескрайний диапазон. От изобретения троллейбуса и трамвая До открытия законов вселенской механики, Вернер фон Сименс явно и очень серьезно обгонял свое время. Одна из особенностей этой автобиографии невозмутимое спокойствие, с каким автор описывает свои жизненные невзгоды и опасные приключения. Вернеру Сименсу пришлось выдержать много испытаний. По сути, вся его жизнь была одним сплошным. суровым экзаменом. Помимо упомянутых выше бедствий, ранняя смерть родителей, полуголодная юность, опасные войны и тяжелый труд, сопряженный с колоссальной ответственностью, герою книги выпало пережить кораблекрушение, последовавшую высадку на дикой коралловый риф, а также бунт матросов. Происшествие случилось во время прокладки кабеля в Красном море.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 только свиньи превосходили терпением самих людей. Они непрерывно обшаривали весь остров в поисках еды, пока не падали жертвами борьбы за существование. Вот такими, скупыми, по-немецки четкими, сдержанными штрихами, Сименс писатель изображает страшную катастрофу, сулящую неминуемую гибель автору. Но все эти тяготы, были мелочью по сравнению с настоящей трагедией, которую довелось пережить Вернеру фон Симмонсу на пике своей профессиональной деятельности. После 13 лет брака, оставив четверых детей, умирает его жена Матильда Друман, с которой он жил все годы брака душа в душу. К слову сказать, свадьба Вернера и Матильды состоялась 1 октября 1852 года в Кёнигсберге. Некогда прусском городе, теперь носящем российское название Калининград. Трудно представить, сколько душевных и физических сил отняла у Сименса эта утрата. Тем не менее, в его автобиографии нет и намека на выражение отчаяния. Собственно говоря, личной трагедии уделен всего один небольшой абзац. Этот факт иллюстрирует крепкий, цельный. И ответственный характер великого инженера. Вернер фон Сименс не смог остаться в стороне от политики. Его воспоминания о общественно-политической деятельности лакомый кусок для исследователей европейской истории середины XIX века. Судя по этим запискам, Сименс был искренним патриотом своей страны, желавшим ей былого величия после нескольких разрушительных войн и революций. Он был патриотом именно в том прямом утраченном смысле, который некогда наделял это слово гордым и доблестным звучанием. В непростое, но очень энергичное время жили Сименс и его коллеги. Книга является подлинным свидетельством экстремальности, той жадной до открытия эпохи. В своих изысканиях ученые допускали действия, которые сейчас с полным основанием называют. бесчеловечными и даже варварскими. Жажда знаний и усовершенствования жизни толкала их на эти жутковатые поступки и эксперименты. Без тени сострадания и сомнения Симмонс описывает, например, такой «лабораторный нюанс» в кавычках. Первоначальную трудность в поиске плохо изолированных участков длинных проводов я смог преодолеть следующим образом.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 А в воде отражалось место неисправности покрытого гутаперчей провода. Трудно винить автора в бессердечии. Научно-технический инструментарий в те годы был весьма ограничен, а жизнь и здоровье человека стоили гораздо дешевле, чем нынче. Зато сегодня цена здоровья вроде бы возросла многократно, а стремление человека расширить рамки своих знаний. Жажда творчества и созидания заметно снизились. Закончить это послесловие хочется яркими словами Вернера фон Сименса. Их можно считать одновременно лаконичным портретом этого одаренного ученого и формулировкой его жизненного кредо. Моим глубочайшим стремлением всегда было выполнение своего долга и принесение пользы.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 Владимир Гуга Конец книги Апрель 2015 года Звукорежиссер Лариса Сунцова Читал Михаил Росляков